Глава 4. Сказанному верить. Мой 36-й день рождения я решил отпраздновать дома для разнообразия. Многие годы дни изменения моего возрастного статуса проходили то в клубах, то в барах, то в заброшенных грязных помещениях тихой зоны. Специального оцепления из длинных пустых коридоров, опоясывающего студии стакана. Тихая зона своего рода портал, ведущий в параллельный мир. И неподготовленные люди с недостаточно крепким сознанием или подсознанием, как сказала бы Ирина, испытывают там в тех зонах приступы панических атак, необъяснимое волнение и видят галлюцинации. Однажды там даже пропал человек, ушёл в сторону лифтовых шахт и не вернулся. Потом только выяснилось, что он встретил на одном повороте коридоров человека по имени дядя Фёдор у которого с собой оказалось несколько лишних косяков. И таким образом остался в тихой зоне на пару недель. Дядя Фёдор, невыезной обитатель тихой зоны, юля со фигурой культовой, и знать его было большой честью. Я был знаком и с дядей Фёдором, и с Василием Ивановичем, и даже лично знал Буеракова СП, единственного из всех присутствующих в тихой зоне постоянных обитателей. Кто находился там на законном основании. Бойраков СП, дипломированный электрик, занимал там две комнатки рядом с лифтовыми шахтами и по всем отчётам проходил как человек положительный, получающий зарплату и расписывающийся в ведомостях почему-то всё время разными подписями. На деле же Сёпочка Степан Павлович Бойраков в сознание приходил крайне редко. так как постоянно принимал внутрь разнообразные гречительные напитки, которые сами собой возникали в его службе, материализовывались из воздуха и тут же употреблялись теми, кто присутствовал в этот момент. Стёпа давным-давно уже ничего не чинил. У него был утрачен не только паспорт, но и человеческий вид. Но местные охраняли спокойный пьяный Стёпинсон, как безопасность родины. И на все вызовы ходили то дядя Фёдор, то Василий Иванович. Оба выхвацы из Белоруссии оба находились на территории Стакана незаконно и нелегитимно. Пока они находились в Стакане, это никого не волновало. Но выходить на свет Божий им было нельзя. Ибо выйдя раз, они уже не смогли вернуться. Так что они, по моим подсчётам, лет 5 уже Стакана не покидали, устраиваясь там по возможности комфортно. Впрочем, надо понимать, Что Стакан представляет все возможности для осознанного существования. Стакан это не просто большое здание с коридорами, тоннелями и паранормальными явлениями. Стакан это государство, республика, философия и религия. Стакан это всё в одном. И кров, и хлеб насущный, и даже любовь. У Василия Ивановича однажды, где-то с полгода была гражданская жена. Она жила с ним в тихой зоне. в каморке около лифта. Они познакомились в транспортном коридоре, полюбили друг друга на колесниках какой-то студии. Василий Иванович чинил там софит. Они жили хорошо. Но потом Василий Иванович запил. Гражданская жена расстроилась, и они разошлись. Немаловажным было ещё и то, что вступить в реальный, настоящий брак в стакане было невозможно. Всё-таки не корабль и не роддом. где вас может поженить главврач. Эрнст ещё не наделён соответствующими полномочиями. А жаль, кстати, если бы он мог венчать супругов, многие из стакана хотя бы ради этого не уходили. В общем, тихая зона жила своей жизнью, и там имелся даже свой обриген. Он жил там с незапамятных времён, человек с седыми волосами и серьёзным лицом, который по слухам Когда-то проводил в стакане учения по гражданской обороне, а после развала Союза из стакана уходить отказался и поселился в коридорах тех и зоны временно до возвращения коммунистов к власти. Если коридоры второго и третьего этажа принадлежали владельцам каналов, были заполнены VIP-гримёрными, с кафелем и душевыми кабинами, частными кабинетами и ресторанами до да кафе, то начиная с четвёртого и четвёртого с половиной этажа Кругом простирался потусторонний мир тихой зоны, где было особенно весело справлять дни рождения, так как время там останавливалось и расползалось по пространству. Однажды мой день рождения там продолжался целую неделю. Большую часть той недели я даже не помню, но осталось некоторое общее ощущение счастья и отрыва. При воспоминании о тех днях так и хотелось воскликнуть: "А ведь могли же и мы Ты будешь салат с фасолью? Ласково спросила меня Ирина, которая удивительно быстро вжилась в роль моей девушки и исполняла её с энтузиазмом. Мама растерянно смотрела на блюда, стоящие на праздничном столе: квашеная капуста, соевый сыр, чечевичная похлёбка и пирог из чернослива. Всего этого мамина пищеварительная система не понимала. Нет, спасибо, я уже наелся. Лучизарно улыбнулся я. Так что же ты и всерьёз решил бросить курить? Сколько лет ты уже куришь? поинтересовалась Светка, которая происходящее, кажется, искренне забавляла. 10? Почти 20, пояснил я жалобно. Ты что же, сынок, начал курить в 16 лет? удивилась мама. Ну, если мне сегодня 36, можешь сама посчитать. Он прятал сигарет в письменном столе. сдала меня Дашка. У него там был целый блок. Я знала, но не выдала его, потому что я отдал тебе свой новогодний подарок. Так что же вы решили пожениться? спросила наконец мама, которую этот вопрос мучил с первой минуты, как только она переступила порог моего дома и наткнулась на Ирину. Кроме Оксаны, она не знала ни одной моей девушки. Да и справедливости ради, у меня и не было ни одной. пожениться. <къех> Я поперхнулся, словно одно это слово было костью в моём горле. Иринка тоже побледнела. "Нет, что вы?" воскликнула она. "Пока что мы просто поживём так. Будете проверять свои чувства", ехидно уточнила Светка Язвна. "Вы ему не слишком-то доверяете. Он же Водолей, переменчивый и изменчивый. Изменчивый, как чёрт тебе что. Искрытный. Представьте, Мы ничего не знали о том, насколько у вас всё серьёзно. Думали вы просто одна из его А я и есть одна из его. Ирина с её патологической честностью снова наровила открыть всем глаза на вещи, которые я предпочитал оставить скрытыми. Ну зачем моей маме знать, что мы с Ириной решили просто вместе родить ребёнка? И что это не просто идея, а вполне осознанная договорённость, даже соглашение. которые она, Ира, даже хотела записать на бумаге. Я воспротивился, мне показалось это уж слишком. Достаточно того, что мы обсуждали такие вещи, как совместное хозяйство, право на участие в воспитании. Я хотел стать вполне полноправным отцом, если уж на то пошло. Соглашение было предельно конкретным. Мы живем вместе почти как нормальная пара, за тем только исключением, что личная жизнь друг друга лежит за пределами нашей договорённости и не является зоной компетенции партнёра. Иными словами, мы оба оставались свободными и могли, цитирую, самокупляться с кем угодно по нашему выбору и без ограничений. Хотя и брали на себя обязательство заботиться о взаимном здоровье и в стороних отношениях обязаны были предохраняться при помощи барьерной контрацепции. Презервативами, иными словами, Когда мы обсуждали это, Ирина сидела красная как рак и стеснялась. Я смеялся и спрашивал: "Отдаёт ли она тебе отчёт, что в настоящее время я даже и не помышляю ни о каких других сторонних отношениях, так как вот уже год, как пытаюсь и не могу начать толком наши с ней собственные, прямые. Никак не могу совлакомиться с ней самой. Ты хоть понимаешь?" что мы должны будем друг с другом переспать и не раз. Я отдаю себе в этом отчёт, сказала она и тут же побледнела. Ты выглядишь сейчас как человек, который добровольно идёт в лапы к тигру. Я примерно так себя и чувствую, ухмыльнулась она. Но я справлюсь. Я тебе помогу, заверила её я. Никто ещё из моих женщин не жаловался. Тебе льстили, уверенно заявила она. Я помолчал и решил, что в соответствующий момент докажу ей обратное. А пока мы проговаривали детали. Я должен был обеспечить социальную поддержку Ирины и нашего ребёнка на период её беременности и первого года, как минимум. При этом я становлюсь его полноправным отцом, что обязательно отразится в свидетельстве о рождении. Мы немного поспорили о том, чью фамилию будет носить ребёнок. Но в конечном итоге я согласился, что будет не очень удобно, если мать и ребёнок будут записаны под разными фамилиями. Если бы мы были женаты, добавила она. Но нам же это не надо? Тебе же этого не надо? На всякий случай уточнил я. Нет, что ты, ни в коем случае, и разомотала головой, рыжие волосы сверкнули под светом моих галогенных лампочек. Вопрос с отцовством был решён. Также мы пришли к мнению, что для всех окружающих, включая мою маму, сестёр Оксану, а также Адриану, Елену подругу, для всех них мы будем держаться того, что мы обычная пара, что-то вроде людей, живущих гражданским браком. Меня это устроило, а всё остальное было решаемо. Мысли о том, что у меня может появиться сын или дочь, не просто идея, а чёткая, вполне реальная перспектива. Такого появления вдруг заставило моё сердце застучать сильнее. Может быть, и вправду отцовский инстинкт? Все же говорят, что годам к 30 мужчины начинают бредить продолжением рода. Ну, а у меня чуть позже. И что такого? Но у нас есть проблемы, Хьюстон, вдруг сказала Ирина под конец наших многочасовых переговоров. Что за проблема? Думаешь, я не заработаю денег? У меня ещё кое-что осталось. Я спендил и до ночную с котработу. Страсти уже улеглись, что-нибудь найдётся. Дело не в этом, покачала она головой. А в чём? Понимаешь, мы не будем полагаться на случайность или на удачу, сказала она. Мы должны подготовиться, должны сдать все анализы. Не вопрос, согласился я, так как предполагал, что готовиться тут придётся всё же не мне, а ей самой. Как я ошибался. Ты должен бросить пить и курить, выдавила наконец она. Я что? Вытырился на неё я. Да. Курение просто невероятно увеличивает риск генетических мутаций в сперматозоидах. Что правда? испугался я. Вопросы здоровья всегда пугали меня до умороков. Я ужасно побледнел. А Ирина Резла правду-матку, немало не заботиться о моей реакции. Ты не так уж и молод и куришь давно. Ты плохо выглядишь, нездорово. Тебе вообще надо бы и диспансеризацию пройти, но бросить курить это обязательно. А пить и пить. Но это невозможно. И потом, не так уж я и плох. Ты бы пережила весь этот суд, эти перспективы тюрьмы, оправдовался я. Я пережила Тоже достаточно. А ты выглядел ужасно еще и до аварии. — Неправда! — возмутился я. — Да я нормально выглядел. И сейчас тоже. Ты на себя давно в зеркало смотрел? Серый цвет лица, одышка, мышцы никакие, опухший какой-то. Просто красавец! И хитничала Ирина. — Какая же ты? На себя посмотри! — огрызнулся я. — Я готова! Что вам мне не так? Она встала с моего кожаного дивана и подошла ко мне, упёрла руки в боки и с любопытством смотрелась в моё лицо. Я вынесу любую правду. У тебя ты слишком бледная. Загорю. И тонус мышц тоже никакой, потому что после аварии я не могла бегать. Ладно, теперь будем вместе бегать, заверила она меня. Что-то ещё? Какие ещё будут пожелания? То, что я рыжая, устраивает? Мне нравится, что ты рыженькая. Я всё время мечтал увидеть тебя в ирландском килте. Можно ты его наденешь для меня? Один раз, не больше. Но, ну, пожалуйста. Я же готов ради тебя на всё. Неужели ты пожалеешь для меня такую малость? Вот идиот, расхохоталась Ирина. Ничего я не стану надевать. Я тоже могу надеть килт, если хочешь, чтобы тебе не было обидно. Только не думаю, что на мне он будет смотреться так же эффектно. Тут, понимаешь, всё дело в цвете волос. Ну, посмотри на меня. Разве во мне есть хоть что-то ирландское? Впрочем, если это твоя фантазия, я её исполню, совершенно серьёзно пробормотал я. А она только прыснула ещё пуще. У меня другая фантазия. Какая же Имея в виду, краситься и надевать колготки я не стану. Это выше моих сил. Это почему? Потому что это отвратительно мужчина в колготках. Я фыркнул и поморщился. Бр. Знаешь, что на самом деле отвратительно? Это вот твоя манера смотреть на женщин как на товар: вес, длина, цвет. Ужас. Я же человек. Мой любимый цвет, мой любимый размер. усмехнулся я. Значит, рыженьких любишь. Она фыркнула и развернулась, направляясь в кухню. Я вздохнул и подошёл к синему шкафу с зеркалом. Правда заключалась в том, что Ира выглядела прекрасно, даже несмотря на аварию и на то, что у неё в походке ещё осталась лёгкая хромота. Она выглядела молодой и свежей. Её зелёные глаза по-прежнему сияли, а ноги оставались стройными, кожа нежной. Поцелуи страстными, губы притягивающими взгляд. Мне нравилось в ней буквально всё. Но не говорить же ей об этом. Ещё припишут мне бог весть какие качества, решит, что я её люблю, к примеру. А я всё ещё ждал момента, когда смогу подхватить её на руки и уложить в свою постель. И теперь получалось, что для достижения этого мне пришлось бросить пить и курить. Помимо родных На мой день рождения приехал один мой старый друг, Женька, с которым мы вместе учились в институте. Он случайно позвонил мне накануне, и я зачем-то его пригласил, хотя мы и не были особенно близки. Так общее институтское прошлое, женские общаги и бильярдные клубы списаны на двоих лекции. Я хотел пригласить Бодина, но не стал, чтобы не выслушивать вежливых и неловких отказов. Я прекрасно понимал, что там, где ступает нога старого доброго Димули, моё имя всё ещё продаётся анафиям. Оксану я пригласить не мог. Что бы там ни говорила Ирина о нашем чисто деловом партнёрстве, это было бы неправильно. Это чувствовали и я, и Оксана. Она совсем не горела желанием встретиться с моей мамой или сёстрами, особенно со старшей, со Светкой. Когда-то очень давно Когда деревья были большими, а я маленьким и глупым, влюблённым по уши в Оксанку, Света уже тогда её ненавидела. И за все эти годы сестра только укрепилась в своей ненависти. Она и по сей день считает Оксанку корнем всех моих бед и чёрной дырой, чем-то типа воронки, куда засасывает мою жизненную энергию. Если бы не она, ты бы давно женился и жил бы счастливо, уверенно заявляла она. Если бы не она, я бы что? Ну что? Никогда бы не был счастлив, отвечал я. А разве ты был? возражала Светка, которую всегда отличало одно примерское качество. Она знала за всех и за каждого, что для кого лучше. По крайней мере, все эти годы ни одна другая женщина не смогла дать мне того же, что Оксана. Чего именно? Даже интересно. Секса без обязательств, хмыкнула сестра. Возможности пропадать на полгода, а потом появляться снова и начинать с того же самого места? Слушай, Гришка, ты какой-то у нас вырос всё-таки ущербный, совсем не понимаешь, что такое счастье. А по-моему, счастье в том, чтобы на тебе весёла жена и пятеро детей, чтобы не было денег даже на новые ботинки. Ладно, Гриня, ни о чём с тобой говорить. Оксана, это твоя большая нелюбовь. Ну, конечно, возмущался я. Иди к своей Оксане, Горбатова могилы исправит. Только учти, пока ты тратишь лучшие годы жизни на эти совершенно пустые отношения, где-то ходит женщина, которая тебе действительно нужна. И ходит она где-то среди твоих подруг, не иначе. Снови примешься меня жениться. Я отшучивался как мог. но о том, чтобы совместить на празднике эти две половинки моей жизни, не могло быть и речи. Хватало уже и того, что я решился представить маме и сёстрам Ирину. В общем, получилось, что впервые за долгие годы я праздновал день рождения в обществе мамы, старого друга и сестёр, а также своей так называемой девушки. День рождения получился такой, что только мечтать. Мечтать чтобы он никогда не повторился. Во-первых, мама немедленно решила, что я собрался жениться, и сколько я не объяснял, что мы просто живём вместе, она меня не слышала. Она просто хотела верить в лучшее. Ирочка, а как же это у вас получилось? спрашивала мама в голосе неподдельное удивление. Он просто не смог устоять перед её чарами. Может, вы умеете околдовывать мужчин? интересовалась Дашка. Я лучше пойду у посуду, по-моему. Ирина краснела и убегала. От напора моих беспардонных сестриц она совершенно терялась и не знала, что говорить. Я подумал, что, наверное, никогда в жизни Ира не знакомилась ни с кем и родителями. Чёрт, у неё же нету даже и своих собственных. Гриня, а я знаю, почему ты на ней женишься, воскликнула Светка. пока Иры не было в комнате. Это и было во-вторых, слишком много расспросов. Я не женюсь, в который раз тебе говорить? Ты же её чуть не поломал. Вот теперь и женишься, исправляешь содеянное. Раньше так женились на опозоренных женщинах, посмеивалась Светка. А ты на поломанной. Слушай, поверить не могу, что ты не выпила ни капли спиртного. Ты ведёшь себя просто ужасно, заметил я. Я поэтому себя так и веду, что мы не пьём. Не мог бы ты бросить все свои прегрешения после праздника? И все эти ужасные черносливовые пироги. Неужели ты больше не ешь мяса? возмутилась она. Мясоедство это убийство, глумился я, вспоминая утреннюю яичницу с беконом. Могу предложить фасолевый салат. А поштета нет. С Надеждой уточнила Светка, которую любила поесть, что сказалось на её фигуре. Из вегетарианского меню она ещё как-то могла мириться с баклажанной икрой, но и ту воспринимала больше как закуску, а без водки, как известно, закуска становится просто едой. Вы же все решили меня поддержать, возмутился я и посмотрел на Женьку, явно потерянного тут, испытывающего мучительное чувство неудобства. Как бывает, когда рядом с тобой кто-то вдруг начинает делать что-то непристойное. Я имею в виду что-то по-настоящему непристойное, за гранью всех норм, такое, как прыгать по крышам автомобилей в голом виде. Ну, конечно, мы все тебя поддержим, вмешалась мама, выразительно глядя на Женьку. Тот явно решил, что я чем-то болен, и пить мне запретили доктора. О том, что пить мне запретила вредная и коварная Ирина, я не стал никому сообщать. Почему-то это казалось мне куда более позорным, чем врачебный запрет. Кому может запретить пить девушка, где это видно? И ты молодец, тебе давно пора было за себя браться. Тебе бы ещё и анализы сдать, добавила мама. Обязательно, подала голос Ирина. Мы собираемся поехать в клинику на той неделе. Да вы что? мама ахнула и принялась ещё пристальнее изучать рисунок на скатерти. Она не могла поверить в то, что на меня можно влиять, да ещё так глобально. Игришка не сопротивляется, не пытается сбежать? Недоверчиво поинтересовалась Светка. Слушайте, я в восхищении. Интересно всё же, что за компромат у вас есть? Может, и на моего мужа он повлияет? Что за волшебное слово? Вы ему что-то подсыпаете в еду? Добавляете что-то в морковный пудинг? Так что я теперь не пью и не курю, выпалил я раньше, чем Ирина начала отвечать. Она посмотрела на меня с благодарностью. Она уже явно жалела, что уговорила меня устроить эту вечеринку, да ещё и вегетарианскую. Мне же было просто интересно, смогу ли я приготовить полный праздничный стол без использования животных жиров. Ну и поставить тестёр, дурацкое положение было здорово. Это всегда хорошо. Тем более, что других развлечений не предполагалось. И сколько ты уже не куришь? поинтересовалась мама, вежливо говорясь в салате из стручковой фасоли. Я-то с утра поел про запас. Яичница с беконом, сэндвич с говядиной, так что теперь для меня было одно удовольствие смотреть на лица моих родных. когда я или Ирина несли новое блюдо. Мама была в шоке от всего. От того факта, что я продолжаю жить с этой странной девушкой, немкой москвичкой, и теперь, когда суд уже позади, от того, какое громадное влияние на меня эта девушка имеет. Она даже не думала, что такое возможно. Столько лет мама пыталась заставить меня отказаться от никотина, но всё напрасно. Теперь же Когда я держал в руках стакан с компотом и не курил, мама выглядела ещё более недовольной. Кто-то имел надо мной власть большую, чем её власть. Кошмар и ужас. Мама давно уже разрывалась между желанием моего семейного счастья и страхом перед ним же. Уже 2 недели, гордо сообщил я. И как? Честно? Это ужас. Каждую ночь мне снятся сны, как я курю. Это потому, что ты так резко бросил, сказала мама, оживившись. Тебе надо было обращать постепенно. Пришёл бы ко мне, у меня есть психолог. Мам, я подумаю, оборвал её я. Ты молодец, тихо сказала Ирина. Это просто никотина не хватает. Но это проходит примерно через 3 месяца. Главное понимать, как это серьёзно, и не допустить срыва. Но психолог это хорошая идея. Ты считаешь, Я улыбнулся. "Мам, тогда я согласен, раз Ира так думает. Ты так упокорный это что-то. И какая девушка у тебя заботливая", извичительно бросила Светка. "О, ты даже не представляешь", я ухмыльнулся. "Абсурдная идея, заботливая Ирина. Это как тёплый снег. Если бы не Ирина, я бы сейчас спокойно квасил в каком-нибудь баре. Если бы не Ирина, Я бы не жевал омерзительную никотиновую жвачку. Она смотрит на меня своими спокойными зелеными глазами и не ждет, не верит, что я окажусь способен сделать то, что пообещал. Убеждена. Раз сказал, брошу. Значит, не брошу никогда в жизни. Что все сказанное мной — пустые слова. Самое обидное, что она была права. И я злился. Ужасно злился на то, что... Что она просто и в два счёта сумела доказать мне, что я ошибаюсь и вру сам себе. Она не верила ни в то, что я могу бросить пить, ни в то, что брошу курить. Ты не можешь, у тебя слишком сильная зависимость. Я могу бросить в любой момент, настаивал я. Что ж, момент настал, она хлопнула в ладоши. Хочешь ребёнка? Бросай пить и курить. Ради него. Если не ради себя. Легко высказался я и теперь проклинаю всё на свете за эти слова. Это было каким угодно, но только не лёгким делом. Это было нелегко. Это было невыносимо, если честно. И иногда, особенно по вечерам, когда от усталости я забывался и рефлекторно хватался за карманы, я начинал почти ненавидеть Ирину. Её трывинные чии, невыносимую монотонную музыку. вражание гончарного круга её спокойствие её полнейшая неспособность понять каково мне это всё раздражало и бесило хотелось накричать на неё хотелось что-то разбить устроить скандал и найти наконец повод чтобы разбить это легкомысленно взятое на себя обещание убежать на улицу купить пиво пачку сигарет нет это нелегко но ты предпочитаешь самообман Ты же делал так всегда, да? спросила она как-то, когда я рассказывал ей о том, каково мне. Тебе нужна помощь. Мне нужно, чтобы ты от меня отстала, фыркнул я. Ну да, проблема, конечно, во мне. Ира была слишком спокойной, слишком терпеливой. Две недели. Легко звучит, но практически каждую ночь мне снилось, как я прикуриваю и затягиваюсь. Глубокая, блаженная затяжка. Без выпивки ещё кое-как можно было обходиться, но без сигарет было, признаться, совсем паршиво. Никаких проблем. Мне хотелось сохранять достойную мину при плохой игре. Но всё было совсем не так, как я представлял себе, и моя сила воли вдруг оказалась не такой уж и большой. Вчера, когда я пошёл в магазин за всеми этими помидорами и сельдереем для дня рождения, я буквально застыл Как загипнотизированный, около лотка с сигаретами смотрел на них и представлял, как достаю оттуда пачку, как раскрываю её, как достаю длинную белую палочку с характерным запахом. Тебе нужна помощь, тебе плохо, и любая помощь тебе не повредит, продолжала бубнить Ирина. Ему трудно, вы его не слушаете. Это он просто не хочет показать свою слабость. Ну и что? Мужчина не должен быть слабым, я возмущался. Я продержался 2 недели. Разве этого мало? Я дам тебе телефон психолога, Ира. А вы на него не давите, не всё сразу. Тут же отреагировала мама, радуясь, что хоть так может поучаствовать в моём спасении. Отдавать все лавры возвращения меня к жизни Ирине, она никак не хотела. Я махнул рукой. Вот что я получаю на свое 36-летие. Новый айфон от сестер и телефон психолога-нарколога. Прекрасный набор. Я всегда знал, что от семейной жизни одни проблемы. Знаете анекдот про настоящего коммуниста? Вдруг вынырнул из небытия Женька. На партийном собрании его спрашивают. А скажи, товарищ, если партия прикажет тебе бросить пить, бросишь? Он отвечает. Я знаю этот анекдот, вздохнул я. А я не знаю, возмутилась Светка. Рассказывайте, Женечка. Это реально очень, очень бородатый анекдот, хмыкнул я. Ну и что? Женька пожал плечами. Он отвечает: "Конечно, брошу". Его снова спрашивают: "А если партия прикажет бросить курить?" "Бросишь?" "Конечно, брошу", отвечает коммунист. — А если партия велит тебе с женщинами больше никогда не спать? — Не стану спать ни с одной, — еще более воодушевленно отвечает коммунист. — Ну а если партия велит тебе отдать за нее жизнь? — спрашивают его на собрании. Тут уж коммунист улыбается вовсю. — Немедленно отдам жизнь, даже не раздумывая. — Ты уверен? — усомнились товарищи. — Совершенно. На сто процентов, — не внимались они. — На двести, — влез я, — ибо на черта мне нужна такая жизнь. — Ну вот ты всегда так! — выкрикнула Светка. — Ты почему перебил человека? — Потому что раз этот анекдот обо мне, так я его и рассказывать буду. Я извил и ерничал. Но Женька обижаться не стал. Он посмеялся сам над своим бородатым анекдотом, а я вдруг почувствовал, что хочу сбежать на край Света. — Неужели Ирка права, и у меня зависимость? что я имею все шансы окончить жизнь пропитанным алкогольшом, блуждающим в грязной одежде по казанскому вокзалу. Эта мысль меня вдруг напугала. Нет, это не я. Это не обо мне. Я же другой. Я же Я вчера вечером еле удержался, чтобы не купить мерзавчик водки. Буквально, если бы Ирка не позвонила. У меня проблемы. Ужас просто шёл избитого лётчика. Действительно, Иринка тут ни при чём. Она тут не виновата. Ира вышла и не возвращалась. Осталось что-то мыть и убирать на кухне. Она стеснялась моих родных, и действительно, было очень сложно общаться. Что можно говорить, а что нет? Как объяснить моей родне о той весьма специфической договорённости? Что нас связывает на самом деле? Рано или поздно они всё равно узнают, когда мы не поженимся. Но «Ну расскажи, как вы сырочкой познакомились? спросила мама уже более ласковым тоном. Я попросил у неё телефон. Она проходила мимо. А мне нужно было позвонить, сказал я. Правда, чистая правда. А детали маме знать не зачем. А я думал, вы познакомились, когда ты её на мотоцикле переехал. ляпнуло света. Я чуть не подпрыгнул до потолка. Вспоминать о том дне я не любил. "Светочка, как ты можешь?" воскликнула мама. "Шучу-шучу. Это на меня свекольный пудинг так влияет", продолжала глумиться Света. Его день рождения оказался куда длиннее предыдущих разгульно-пьяных версий. Мы сидели до самой ночи, вспоминали моё босаного детство, искали какие-то старые фотографии. рассказывали историю, большая часть которых я уже знал наизусть. Их рассказывали на каждом семейном празднике. Честное слово, если бы сейчас у меня была возможность ускользнуть от них всех и умчаться в тихую зону, я так бы и сделал. Да, это была моя семья, моя жизнь. И так было всегда. Слишком много женщин, имеющих на меня право. Мама уехала только в начале 12-го Так и не составив никакого окончательного мнения об Иришке. Подаренные магниты ей понравились. Но что это за профессия делать магниты? Между прочим, на это можно нормально зарабатывать. Я попытался вступиться за Иринку. Так у вас нет высшего образования? Даже не оконченного? Никакого, покачала головой Ирина и улыбнулась. Её ничем не промёшь. Сиротское детство, наверное, закаляет на такие случаи. Что ж, может, это и не важно. Хотя я... Мам, поехали! Светка потянула маму за руках. Мне завтра рано вставать. Да-да, иду. Мама ушла. Буквально через пару минут Иринка уже улыбалась и думала о чем-то другом. Мне бы такую крепкую психику. На телевидении только такие люди и выживают. Я вдруг поймал себя на том, Что скучаю по всей этой бесполезной, никому не нужной суете. Странно, раньше не замечал. Скучаю даже по курилкам и тихой зоне, особенно по курилкам. Так, стоп, об этом и начинать думать нельзя. Ты как? спросила меня Иришка. Ну и спектакль ты сегодня устроил. Тебе понравилось? Ну так, забавно, она плюхнулась на диван и протянула мне стакан с чаем. Я сел напротив и принялся разглядывать её руки. Красивые, подвижные, немного нервные пальцы. Я видел, как она работает, на то, как она лепит что-то из глины. Можно смотреть часами, как на огонь. И подумаешь, что у неё нет высшего образования. Зато у неё натуральные рыжие волосы. Кстати, было бы интересно как-нибудь показать иришке тиху зону. Такое место просто не может не понравиться человеку с таким характером. Тихая зона загадочна и эзотерична. Только вот мне теперь в стакан путь заказан. Впрочем, еще не вечер. Кто знает, как и что сложится у меня с поисками работы. Ведь не сошелся же свет клином на Димуле и федеральных каналах. Есть же, в конце концов, еще и кабельное телевидение. Каналы серии «Содружество» или «Православный вестник». или доверия, наконец. Словом, все те телевизионные каналы, о которых мы в свое время презрительно говорили, дальше только радио, теперь именно на них и возлагались мои самые большие надежды. Мне нужна была работа. Мне нужно кормить семью. Ну, не семью, да, но что-то очень на нее похожее.